Глава двадцатая. Градовы. «Надо же, молодой Гущин!» Мужчина явно меня узнал и заметно напрягся. «Кто вы?» «Тот, кто искал тебя, дружок. Очень долго искал и никак не ожидал, что ты сам придешь ко мне». Спокойно ответил мужчина, но я заметил, как его рука медленно потянулась под столешницу. Скорее всего, там лежало его оружие. Я же рванул в его в сторону, стараясь как можно скорее сократить расстояние. В следующую минуту он выхватил пистолет, но не успел навести на меня. С моей руки вырвался поток ветра и отвел руку с оружием в сторону. Мужчина лишь удивленно посмотрел на меня, а потом закричал, активируя дар. «Остановись!» С Судорога мгновенно свела мышцы, и я рухнул на землю прямо возле него. Готов поспорить на что угодно, что это духовник высокой ступени. В поединке с Соловьевым такого эффекта не было. «Надо же, Михаил Гущин сам выпорхнул из безопасного гнездышка и явился сюда». «Знаешь, а у меня ведь есть заказ на твою голову. Вот только заказчик пока заморозил свое решение, так что даже не знаю, что с тобой делать. Убивать тебя бесплатно не в моих интересах. То ты!» — прохрипел я, хотя уже догадывался, какой ответ услышу. «Перед тобой стоит глава частной военной организации Алексей Петрович Свиридов. Как ты мог понять и прочувствовать на себе...» одаренный с атрибутом духовника пятой ступени. Но ведь ты не дворянин. Откуда дар? Поинтересовался я и почувствовал, что эффект от дара Свиридова понемногу отступал. Ну знаешь, подробности тебе знать не стоит, но у меня есть дворянские корни. Я пришел за Градовой. Где она? Откуда мне знать? Улыбнулся Свиридов. Она свободная птица, куда хочет туда и идет. Я знаю, что она у вас. Не у нас, Миша, а у вас. Это ведь ваш завод то лучше расскажи мне, откуда ты научился искусству чародейства. Неужели это правда, и ты унаследовал дар матери вместе с даром отца?» Свиридов чувствовал полное превосходство. Он склонился надо мной и внимательно рассматривал, словно изучал. «Я чувствовал, что у меня есть шанс наброситься на него, но он успеет применить дар. Нужно чем-то его удивить». Я резко поджал правую руку и перекатился через плечо, а левую руку направил прямо в грудь Свиридова, выпуская волну огня. Моя аура вспыхнула, а командира наемников обожгло пламя. Он закричал, но в этот раз это был крик боли. Еще мгновение, и он применит дар, поэтому нельзя медлить. Я подскочил и активировал атрибут силача, придавая своему удару дополнительной силы. Тело задрожало, когда волна силы разлилась от свиридова по всей округе. Похоже, он боялся промахнуться и пытался замедлить меня как мог. Несмотря на мощный удар в челюсть, Свиридов не отрубился мгновенно. Он упал на бок и успел надавить на меня даром, но в этот раз он подействовал куда слабее. Я подскочил к нему и еще трижды приложил по голове, после чего наемник раскис. Да, возраст оставил свой отпечаток на теле этого вояки. Будь он хоть лет на пять моложе, это было бы не так легко сделать. Я потянулся к его дару и почувствовал, что он не отвечает. Жаль, я хотел узнать имя заказчиков нападения на поместье, но немного переборщил. В любом случае, допрашивать Свиридова было опасно. С его даром и ступенью владения он мог просто разорвать меня на куски, и мое счастье, что мне удалось так легко справиться с ним. Что же, одна моя задача оказалась выполнена. Я разобрался со Свиридовым, но он был лишь исполнителем. Имя заказчика до сих пор неизвестно, поэтому я до сих пор в опасности. Это могут быть Игнатьевы. Виктор дал слово, что не будет преследовать меня, а Свиридов сказал, что заказ заморожен. Одна зацепка есть. Ладно, голову над этим буду ломать после. Сейчас есть более важные дела. На шум могут сбежаться остальные наемники. Я смотрел карманы Свиридова, но ничего ценного не нашел. На поясе висел военный нож, который тут же перекочевал ко мне, как и пистолет. «Пусть, сейчас мне пригодится любая поддержка». На заводе полно людей Свиридова, и смерть их командира не означает, что у них исчезнет желание связываться со мной. Пользуясь возможностью, я подошел к столу и потянул ящик. Внутри лежали какие-то документы и расписки. Я тут же вынул все документы, сложил их в непромокаемую папку, валявшуюся на столе, и спрятал в водосточной трубе. «Если мне удастся уцелеть, обязательно вернусь сюда и хорошенько изучу здесь все». Удивительно, что на шум никто не заявился. Неужели никому не интересно, что происходит в кабинете командира? Я открыл дверь и высунулся наружу. После тусклого света керосиновой лампы было тяжело различить хоть что-то. Одно я знал точно: в коридоре не было одаренных, а вот в комнате дальше по коридору кто-то был. Я чувствовал присутствие дара и на мгновение даже заволновался. А что, если кому-то придет в голову потянуться к дару и прощупать одаренных поблизости? Они ведь могут почувствовать меня. Хотя, откуда им знать, что это кто-то посторонний, а не один из них?» Остановившись возле двери, я сжал ручку и резко распахнул дверь. Внутри оказалась Арина. Девушка повернулась ко мне и удивленно уставилась на меня. «Миша?» Я ожидал увидеть ее связанное с подавителями на руках и ногах, но никак не свободно разгуливающей по комнате. «Вот ты где. А я тут все ищу тебя. Обыскался прямо. Я хорошо помнил наш последний разговор». Поэтому большого желания сисюкаться с Градовой не было. «О чем ты вообще думала, когда покидала Академию? Разве ты не понимала, что за ее пределами опасно и тебя некому защитить? Как будто там было кому!» — огрызнулась девушка. «Пока ты там крутился Игнатьевой, нужно было что-то делать!» «И лучшее, что то сделала, попало в руки наемников!» Арина закусила губу и замолчала. Но по ней было видно, что ее распирает от эмоций. Поэтому я нисколько не удивился, когда она продолжила говорить. «Эти люди причастны к смерти моей семьи. Градовы были против Игнатьевых и против их попытки устроить в княжестве переворот. Как видишь, ни Карнауховы, ни Преображенские их не защитили. За них заступились только гущины, которые тоже со временем стали жертвой. Выходит, Преображенские думали, что гущины могут быть причастны к заговорщикам из родства с Островскими, а заговорщики думали, что мы за Преображенских, потому как дружили с Градовыми. В итоге, общими усилиями, они подвели весь рот на грань уничтожения. Ладно, хватит разыгрывать этот спектакль. Произнес Градова. Я устала нести эту чушь. Что со Свиридовым? Девушка посмотрела на меня, и ее голос стал холодным, словно лед. Мертв. Отлично. Этот старый пес уже давно ни на что не годился. Что? Я едва успел повернуться к девушке, как мне в лицо пролетел мощный удар, который сбил с ног. Уже падая на спину, я сгруппировался и сообразил, что делать дальше. Как только коснулся поверхности пола, перекатился через плечо и подскочил. Арина была уже рядом, замахнувшись для очередного удара. «Как бы не так, ты пытаешься соревноваться со мной там, где я невероятно хорош». «Ставлю блок и ухожу в сторону от летящего мне в печень второго кулака». «Так, а теперь играем по моим правилам». Всей масса двинулся вперед, загоняя девушку в угол. «В любое мгновение она должна попытаться вырваться из ловушки. А вот оно». Арина ускоряется с помощью удара и пытается проскользнуть под моей левой рукой. Но я толкаю ее в сторону, и она на скорости врезается в стену, а потом сползает по ее поверхности. Мгновение, и она снова на ногах, а мой кулак рассекает воздух. Ушла, стерва! «Миша, давай не будем выяснять, кто из нас сильнее!» — произнесла девушка, вытирая кровь с рассеченной головы, упорно заливающую ей глаза. «Я знаю тебя как облупленного. Ты силач чародей, так что любой твой трюк мгновенно раскроется. И все же эти знания тебе не помогли». «Ну, ты хорош, спорить не буду. Время, проведенное в Академии, явно пошло тебе на пользу. Если еще летом я бы с легкостью тебя уделала, то сейчас не могу сказать наверняка. Предлагаю не проверять. В таком случае, может, расскажешь, что здесь происходит?» Очевидно, что Арина не так проста, как кажется. Похоже, прошлый владелец этого тела что-то пропустил в прошлом. Иначе почему я не понимаю, что сейчас происходит? Может, ей вкололи какое-то средство или взяли под контроль высшие духовники? «А может, это и есть настоящая Арина Градова, а та наивная слабая девушка была лишь прикрытием?» «Только сейчас я понял, что практически ничего о ней не знаю, ни ее способностей, ни прошлого. Хотя ладно, то, что она скороход, я уже понял. Почувствовал на собственной шкуре». «Он расскажет». Девушка кивнула в сторону двери, которая была распахнута Настюш, а на пороге стоял мужчина. «На вид ему было лет 50. Но, судя по блеску в глазах и бодрому внешнему виду, возраст совершенно ему не мешал. «Самым невероятным было то, что я его знал. Видел на наших семейных фотографиях и лично присутствовал на его похоронах». «Валерий Градов?» «Он самый», — отозвался мужчина, разведя руки в стороны. «Миша, сразу скажу без глупостей. Я на пятой ступени, а потому твои попытки мне навредить не принесут результата. В крайнем случае, дочь мне поможет». «В таком случае, почему бы вам не прикончить меня? Я ведь правильно понимаю, что вы заманили меня в эту ловушку за этим?» «И не только. Я пришел сюда не драться, а разговаривать. Иначе бы вместо меня здесь были другие люди. Ты нужен мне, Миша. Я предлагаю тебе присоединиться к нам». Я фыркнул от такой наглости и даже не удостоил главу Градовых ответом. «Признаться что-то подобное я и ожидал. Думаю, ты не предполагал меня здесь увидеть, поэтому я кое-что тебе расскажу». «Вы же... ха-ха-ха, <смех> мёртв?» — Градов рассмеялся. «Да, все думают так. Видишь ли, масштаб дела, которое я затеял, невозможно провернуть, находясь у всех на виду. Да и подставлять свою семью под удар в случае неудачи мне не хотелось. А что взять с тех, кто мертв? Вот поэтому мне пришлось заставить игнатьевых их подыграть. Они показательно уничтожили мой род, а Виктор Игнатьев лично оторвал мне башку. Точнее, не мне, а моему двойнику». Просто людину из-за которого мои ребята нашли и притащили в Новолиманск. Думаю, что отца вы попросили присмотреть за Ариной не просто так. Конечно. Мне нужен был осведомитель в стане гущенных Вы были слишком сильны в свое время. Но со смертью Павла и Бориса, которые случились не без нашего содействия, сила рода пошатнулась. Вся молодая кровь впала в боях, а новой было негде взяться. И тогда Игорь разыграл запасную карту. Тебя. «Оказалось, что по удачному стечению обстоятельств в тебе реализовали сразу два дара — отца и матери. Это была секретная особенность гущенных Почти каждый мог копировать способности обоих родителей. Когда я узнал, что ты наследник Островских, я понял, что не стоит тебя загонять в могилу. Ты еще можешь пригодиться в настоящей борьбе за власть, а не в этой мышиной возне на уровне ростовского княжества. Вы уже это пронюхали?» — Ну, ты же оставил письма дома, где была Арина. Или ты думал, что прятать письма под старой половицей — хорошая идея? — Нам даже не пришлось их похищать из банковской ячейки. Ты сам принес их нам в руки. Ариша все изучила и вернула туда, где они были, пока ты ездил в Ростов подавать документы. — Может, Преображенским они еще интересны. Нам же все известно. — Решай, Михаил, ты с нами или против нас. — Если с нами, давай обсудим наши дела. — Если нет, ты умрешь. «С чего бы мне помогать убийцам моего отца и рода? Ведь это вы подставили Игнатьевых, заказав нас с Виридовым. «Верно мыслишь». «Да, Арина, ты была права. Он действительно смышленый. Впрочем, дураки в академию не поступают. Как ты понимаешь, я должен тебе предложить что-то важное. Я предлагаю тебе стать частью Градовых. Вы с Ариной хорошая пара». «Конечно, ты не получишь главенство Оно перейдет моему старшему сыну Илье, который тоже жив и находится в безопасном месте. Но богатства и власти тебе хватит. А не зазорно ложить под меня свою дочь? Но, молодой человек, будьте осторожнее со словами. Оришка абы под кого не ляжет. Если она сама решила, так тому и быть. Видишь ли, понравился ты ей. Так что я приложу все усилия, чтобы в борьбе с Преображенскими ты выжил». «Ну, спасибо. Постарается он. Какая щедрость!» Я прошелся по комнате, стараясь отметить всю уцелевшую мебель и расположение окон и дверей. «Пусть мы на втором этаже. В крайнем случае можно выпрыгнуть и в окно. Главное — выжить, а тело потом приведу в порядок с помощью удара. А давайте я расскажу, как это будет. Вы дадите мне иллюзию того, что Арина меня любит, и я, как последний болван, буду в это верить. А потом вы разыграете меня, как пешку в войне с Преображенскими, и дело с концом. «Точнее, мне уготована более значимая роль. Я буду знаменем, которое поднимут угнетенные роды и пойдут в бой на княсе тирана А потом меня просто прикончат, ибо не может великая жертва спокойно жить. Тем более, которая слишком много знает. Ну а для Арины найдется жених из победителей, ведь Градовы явно не собираются терять возможность укрепить свое положение с помощью династического брака. Красиво говоришь. Вот только ни ты, ни я не можем знать, как это будет». В этом и заключается вся прелесть игры. «Погодите, а зачем вам понадобилось выдергивать меня именно сейчас? Неужели испугались, что я переберусь в Москву?» «Ну, до Москвы у нас было еще пару месяцев времени. Проблема оказалась в другом. Корнаухова что-то заподозрили. Из-за частых отлучек из Академии люди Корнаухова начали подозревать Арину и приставили за ней слежку, поэтому ей пришлось уйти. После этого за тобой поставили следить Ингу Игнатьеву. Вот только девчонка так впечатлилась тем, что ты спас ей жизнь, что улюбилась по уши и отказалась давать нам информацию. «Ну, ее мы еще накажем за непослушание малодушия, когда она выйдет из академии. Невеликая птица, чтобы рисковать и отправлять своих людей в Радо для такой пустяковой задачи. Как у вас все слажено. И что же, никакого сожаления или угрызения совести? Выходите замуж замуж, женитесь по необходимости, убиваете друзей». «Это большая игра, Миша. Чувством здесь не место. Впрочем, даже я не лишён изъяна. Я уже потешил своё самолюбие, рассказав свой блестящий план тебе. Конечно, только то, что можно знать. Ничего лишнего. Давай перейдем к самому главному. Я хочу услышать твоё решение. Я отказываюсь переходить на вашу сторону». «Значит, ты умрешь. Градов произнес это так спокойно, словно речь шла о поездке на рыбалку. «Хотя, такое событие и то вызовет больше эмоций». Прежде чем он успел пошевелиться, рядом с домом прогремел взрыв. И волной выбило окна в комнате. Осколки посыпались на нас, а взрывная волна свалила с ног. Похоже, это не входило в планы Градова, потому как в его глазах я прочитал удивление. Один из осколков глубоко оцарапал его щеку, и кровь медленно потекла из раны. Первой в себя пришла Арина. Она тут же активировала дар и рванула к отцу. «Папа! Ерунда!» «Разузнай, что там происходит на улице, а я разберусь с гущенным». Девушка ринулась в сторону выхода. На улице были слышны крики, глухие удары и даже выстрелы. «Похоже, там что-то происходило, но что конкретно мне еще предстояло узнать». Градов поднялся и превратился в едва размытую тень. В отличие от дочери, он не торопился покончить с потенциальным противником. «Первая попытка зайти мне за спину провалилась». «Не знаю, что он замышлял, но я инстинктивно пригнулся и толкнул его плечом, отчего старик немедленно затормозил и подставился под удар». «Хорошая реакция, Миша. Я в тебе не ошибся», – прокрестил он, поднимаясь на ноги. «Мгновение, и он снова мчится ко мне». На этот раз Валерий действовал осторожнее, постоянно меняя позицию для удара. «Я заметил, что он всегда пытался ударить сзади, куда бы я ни повернулся, поэтому мне пришлось пятиться назад к стене». Так получится ограничить его область. Беда была в том, что Градов тоже это понимал и всячески пытался мне помешать. «А что, если так?» Я призвал огненный вихрь, который окутал меня и заставил Градова в страхе отшатнуться в сторону. Еще немного, и он бы сам вскочил в огонь, но старика спасла реакция. «Мишенька, вы ведете нечестную игру», — произнес Градов. «Придется решать проблему обычным способом». Градов потянулся к поясу и вытащил из-под полы пиджака пистолет. «У меня оставалось всего пара секунд, пока он снимет его с предохранителя и проделает несколько лишних отверстий в моем теле. И пусть я не был скороходом, но среагировал быстро на инстинктах, отточенных в прошлой жизни. И я подскочил к Градову и перехватил его руку с пистолетом, а правой рукой, что и сил, ударил в лицо. Удар, подкрепленный даром, заставил его на пару мгновений потерять самообладание». Этого как раз хватило, чтобы я перехватил тело Валерия и швырнул в стену. «Ух ты ж!» Только и вырвалось у меня, когда я увидел, что вместо стены позади меня было окно. Тело Градова вышибло раму и полетело вниз. Будь он твердыня ему бы еще повезло уцелеть, плашмя приземлившись на землю. Но скороходы так не умели. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Сражение на время замерло. Люди Градова увидели тело своего предводителя и бросились в рассыпную, а их противники помчали следом. «Интересно, кто эти люди?» Проверять не хотелось, поэтому я рванул к лестнице. «Нужно скорее убираться отсюда и любым способом добраться до Академии. Пока что это единственное место, где меня не достанут. Хотя, если сильно понадобится, Игнатьева могут устроить сладкую жизнь». Уже на лестничном пролете я столкнулся с Ариной и Машей. Девушки дрались друг с дружкой, и, судя по внешнему виду Градовой, она явно проигрывала. Но в Машке я не сомневался. Девчонка никогда не пропускала тренировки и была на высоте. Окна на лестничном пролете уже повыбивала потоками ветра, но Градова не могла уйти. Пара резких выпадов, и Арина упала на колени, закрыв лицо руками. «Градова, не шевелись или разнесу тебе башку!» — скомандовала Фралова. «Не сомневаюсь», — спокойно отозвалась девушка и повернулась на меня. Где отец? Мертв! Тварь! Арина рванула в мою сторону, а потом резко вывернулась и ударила Машу по ноге, от отчего-то перевернулась в воздухе и плюхнулась на спину. Прощайся с жизнью, дешевка! Градова подскочила к беззащитной девушке и подняла руку для удара. Но я оказался первее. Прыгнув вниз, я приземлился прямо за спиной Арины, и когда девушка повернулась на шум, ударил прямо в грудную клетку, призвав дар. Тело девушки пролетело пару метров и ударилось в стену. А потом бесчувственной куклой сползло на пол. «Спасибо», — ответила Маша, поднимаясь на ноги. «Должна будешь». Это звался я и схватил ее за руку. «Гущин, ну ты и хамло. Я, значит, жизнью рисковала, пришла ему на помощь, а оказывается, что еще и должна осталась». «Не знаю, как ты здесь оказалась, но нам нужно уходить. Там какие-то люди схлестнулись с людьми Градовых и Свиридова». «Не удивлюсь, если им тоже захочется оторвать мне голову, а заодно и тебе».